а в последний день перед судом он исполнил свое обещание он подвесил меня за крюк продырявил тело прорвал кожу и мышцы и зацепил за ребро рот он мне обмотал изоляционной лентой чтобы не потревожил случайно сна охранников тюремщиков а пока я качался на этой качели Он стегал меня плетью из колючей проволоки. Это был конец света. Это было невыносимо. Ушел он под самое утро. Но падла, прощай навсегда. Больше уж не свидимся. Все. Взглянул я на него из кровавого месива. Да так взглянул, что понял он. Свидимся мы. Пошатнулся и за голову схватился. И не выдержал. Саданул мне финки прямо в сердце. Будто ломом ударили. Но не боль я почувствовал. А тошноту. И сразу все пропало. Тьма обволокла все. И был я в этой тьме. Вечность. А потом... Тьму разогнало синее сияние. Вот тут я все вспомнил. И увидел я стоящего себя в зловонной жиже, по колено, голова истерзанного, с залитым кровью лицом. И выселись передо мною тринадцать исполинских чудовищ. И молча они глядели на меня. И жевали Жевали свою бесконечную Живую жвачку Память нахлынувшая внезапно Чуть не лишила меня рассудка Хотя я уже знал наверняка Здесь Рассудка не лишишься Здесь все безрассудно Все страшно Здесь все за гранью разума и рассудочности И еще понял я Почему было у меня ощущение повтора, будто бы все там уж не уже было, а потому что оно и впрямь было. Только был этим бритом, правда без серьги. Я сам лет восемь назад, когда куролесил в лихую, по молодости да по наглости. И пусть все было проще и быстрее, пусть Зарезал я тогда подельника в камере в один присест, как и велел следователь. Но все одно. Так оно и было. Но было все иначе. Мозг мой помутился от этой мешанины и стало мне погано-погано. Но злоба моя набритого лишь усилилась от того. Нет, не я это, не я! Это мой извечный Самый лютый вражина Кровник мой Палач И глядели на меня дьяволы испытующие И знал Только слово скажу А этот нелюдь Передо мной встанет прямо вот тут В жиже поганый Под черными Земляными небесами Встанет Я буду делать с ним все, что захочу. И преисполнилось мое сердце черной, кипящей кровью. Помутился мой разум окончательно. Током ударило в виски мои. Иглой пронзила грудь. Ногти мои впились в кожу мою, раздирая ее. Зубы крошиться стали от скрежета зубовного. И глаза вылезли из орбит. Но промолчал я. Промолчал. И стаяли чудовища. Обессиленный, упал я на глинистую поверхность И выпал из ребра моего ржавый крюк. Впервые произошло то, что было для меня невероятным. Мог отомстить, но не отомстил. Отпустил врага своего, отпустил падлу поганую, Сволочь бритую, гадину гнусную. В пору рвать на себе волосы, вопить истошно, матом крыть. Не, э -э, на душе спокойно, и боль утихла, и сердце не рвется из груди. И чудающих нету. Рай прямо. Оторвал я глаза от глины, поднял голову и увидел себя самого, стоящего передо мной в кровоточащих ранах, полуистлевшего с проглядывающими сквозь гнилую плоть желтыми костями. Горько мне сделалось. Тяжело. Но видел я, как раны зарастают, как плоть покрывает кости, как исчезает тлен. И приготовился я к худшему, ибо лучшего здесь ждать не стоит. «Встань!» — сказал стоящий передо мной. Многие не послушались меня». И я упал в глину. Встать, паскуда! Из последних сил рванулся. Встал, выпрямился. А передо мной никого не было. Лишь вдалеке, во мраке, горел крохотный огонек. К нему я и побрел. Не столько шел, сколько полз. Да на четвереньках ковылял. Не знаю, много ли дней и ночей добирался я там. Но не было там света. Было там что-то иное. И дополз я. И рухнул я. в бревенчатой стены. Издыхающий, слабый. Долго лежал. И было это мучение для меня. После страшных адских мучений... Лежал и ждал начала новых пыток Знал Это начало Это опять начало А все самое страшное Впереди И дождался Распахнулись ставни над головой И вылезло существо Заросшая желтой спутанной шерстью С желтыми зубищами И желтыми глазищами Сгинь Сгинь, чертова отроди Просипел я ему Сгинь Но существо это ухватило меня за шею Встряхнуло И вылезли из шерсти Еще две ручищи С молотом и гвоздями ржавыми Прибила она меня к стене прям вот Гвоздями в руки, в ноги, в грудь, в шею. Это шло. И смотрит. От боли кровавые слезы текут. Ум смеркается. Но терплю, молчу. Знаю, тут пощады не бывает. И так передышка была. И на том, слава богу. Когда существо пасть свою раззявило, ничего я в ней не увидел. Ни клыков, ни языка, ни зубищ а только черный провал, будто бы там космос был или пустота. И изрекло оно. Теперь ты, душа грешная, выйдешь наверх и не в памяти своей, а как есть. Одна твоя половина будет висеть на гвоздях, а другая Пребывать там. Но помни, оно сверкнуло желтыми глазищами, и пропала глининая почва, пропала бревенчатая стена, и висел я прибитый к раскаленному медному листу, а внизу полыхало пожарище, преисподнее, мука усиливалась стократно, мрак, безысходность, боль. «На молчу я». «Готов?» – выпросило существо. Оно висело прямо во тьме в пустоте. И было самим дьяволом тьмы. Я только кивнул. И тут же огонь и преисподние пропали. Будто вновь очнулся лежащим в гробу. Темно, сыро, жутко. Но понял я своему богиму мишкам. Что за какие-то подвиги? А может и просто так мне разрешено наверх выйти? Надолго не знаю. И тут тяжело дышать стало. Задыхаться начал. Грабуя. И выпрямил руки. Уперся. Трухлявые, гнилые доски. Прогнулись и сломались. Стал засыпать холодной кладбищенской землей. Черви, личинки сыпались сверху Просачивалась вода Но я не жалел ни о чем Не жалел ни рук, ни ногтей В щепу раздирал доски Разгребал над собой землю Выползал, вылезал Сама отдал мне нечеловеческие силы Сдвинул я надгробный камень Червем выполз В тьму ночи Шел дождь Могилу заливало И руки мои Отливали зеленью Лица я не видел Но знал, страшно оно, чудовищно. И узрел я вдруг, весь ужас происходящего в глазах чужих. «Не, не надо!» Женщина, сидевшая у соседней могилки, под зонтиком окаменела. Лишь губы повторяли тихо. «Не, не, не надо, не надо, пожалуйста!» Свидетель, Злоба ослепила меня Взревел дико и набросился на нее Ломая кости, подминая под себя В считанные секунды Расправился я с ней Спрятал труп в собственной могиле Выпал снова Сбросил с себя полуистлевшие лохмотья И встал голым Под очищающим дождем И понял Опять сорвался Опять ошибку допустил а, Не будет мне теперь пощады Но пока ни одна тварь не коснулась меня, и выход был открыт. Зелёной тенью побрел я кладбищенским воротам, и только когда осознал, что Земля — это мир живых, и хоть краешком его могу увидеть, себе не поверил. Но Короткая ночь, и надо многое успеть. За воротами долго ждал притаившись. Наконец повезло. Подгулявший из-за булдыка, пел-пер прямо на меня. Стоять, сука! Зашипел я на него. Он вмиг протрезвел. Нечистая сила, мертвяк! Чуть не упал со страху. Хм, но не успел. Я ему глотку сдавил, да дёрнул на себя. Одним ударом дух выше постела. Но мне была нужна только одежонка его. Труб бросил в кусты, оделся, мокрый, грязный. А будь что будет, хоть ночью погуляю. Это мне, навродя, увольнение дали. За примерное хе -хе -хе, поведение. Мать их загробную. Накатило зло до веселья. Но ничего, хм, дорвусь я сейчас. И сомнения. Дорвусь, испорчу все. И все снова начнется. Все сызного проходить. Так какая разница? Все одно муки-то вековечные. Заболела у меня башка от мыслей всяких, а может от чистого воздуха. Ведь сколько я им не дышал. Все в подземельях маялся. По дороге попалась церквушка старая. и Решил испытать себя. Сделал шаг к воротам. Загудела земля. Заскребло на душе. Еще два. И шарахнула с черных небес молния, да прямо под ноги. Ах вы ж суки, ежели покаяться хотел. И еще три шага. Затрясли стены. Клуху ударил колокол на маленькой колоколинке. Жуть, меня переворачивает, гнетет, от страха волосы дыбом, но я все равно вперед. И снова гром молнии. Совпадение все это, случайность, твержу себе. Да нет этого. А сейчас войду, паду на колени перед образом и буду грехи отмаливать. Лоп расшибу, но покаюсь, покаюсь во всем. Неужели никогда мне прощения не будет? И вошел я внутрь. И прогрохотало из-под сводов. Изыди, сатана! И пуще прежнего задрожали стены. Опустился я на колени, жалкий. Дрожащий, немощный Твержу слова молитв, ищу лик и не нахожу А стены трясутся, как при землетрясении Страх Божий «Изыди, Ищади ада!» «Нет, не хочу, здесь хочу, хочу замолить грехи» «Изыди!» И обрушились стены, разом обвалились Но ни один камень не упал на меня Я смотрел я разваленный. Жуткое это было зрелище, будто не церковь тут стояла, а вертеп языческий, дьявольский. И понял я, навеки будет проклято это место. Проклято. Ползком выполз я из развалин и решил идти к людям. Примут, не примут. Рассказывать нельзя. Ощупал голову. На затылке через весь череп. Жуткий, огромный, развороченный рубец Это след от удара топора Эх, он не зарастет Куда мне с таким? Хорошо еще спинчу и кипарь снял Не бросил Дождь прошел, кончился И разум высох я Даже горячим стал Будто тепло меня согревало И только так подумал Что увидел свою вторую половину Тело свое изодранное, прибитое к жаровне медной над пожарищем преисподней.